Глава восьмая. Активировал свиток, я прочитал открывшуюся информацию. Свиток объединения способностей. Позволяет объединить любые две способности и получить новую. Используемые для объединения способности не пропадают. Счастью, свиток позволял посмотреть, что получится в случае объединения способностей. И я мог не действовать вслепую. Если из двух атакующих способностей просто получалась более сильная их версия, то объединение не боевых с боевыми предлагало совершенно неожиданные результаты, от которых у меня разбежались глаза. Сдвиг хаоса ⁇ молния хаоса плюс двиг. При сдвиге в пространстве оставляет за собой цепную хаотичную вспышку нестабильной энергии, поражающую противников в радиусе метра. Урон случайный, эффект непредсказуемый, от оглушения до разрыва брони. Штормовая сущность, электрическая форма плюс шаровая молния. Пока игрок находится в форме энергии, он автоматически генерирует слабые шаровые молнии, медленно вращающиеся вокруг и поражающие ближайших врагов в радиусе трех метров. Прыжины удар хаоса. Улучшенное отталкивание плюс молния хаоса. При отталкивании враг получает нестабильный заряд хаотической энергии, дезориентируется в пространстве и не может пользоваться способностями в течение 5 секунд. Призрачный барьер сдвига. Двойной автономный щит хаоса плюс сдвиг. При активации сдвига один из щитов остается на старом месте, а второй прыгает с игроком. Через 5 секунд можно переместиться обратно к оставленному щиту без траты способностей сдвиг. Взрывной аккумулятор, электрический заряд плюс двойной автономный щит хаоса. Щиты накапливают урон до определенного уровня и взрываются, нанося электрический урон противникам вокруг. Автономные комбинированные цепи. Плазменная цепь плюс двойной автономный щит хаоса. Создание двух цепей, совмещающих в себе плазму и хаос действующих полуавтономно и способных как атаковать противника, так и защищать от чужих атак. Также совмещение шепота судьбы с любой атакующей способностью позволяло ей автоматически попадать в слабые места, нанося критический урон. Объединение автономного двойного щита хаоса с любой атакующей способностью добавляло им возможность атаковать противников самим. И снова я чуть не рыдала о невозможности выбрать хотя бы две «Нет, лучше хотя бы три способности». Некоторые из них были просто полезны, а отдельные и вовсе могли полностью поменять мою тактику ведения боя, выведя ее на кардинально новый уровень. В итоге, после долгих размышлений, я остановился на выборе из двух способностей – штормовой сущности и автономных комбинированных цепей. Первая позволяла переместиться в электрической форме вплотную к противникам и нанести им большой урон – оставаясь недостижимым для их атак. А вот второй усиливал и мои защитные и атакующие возможности. На нем я в итоге остановил свой выбор. Применив свиток, я тут же активировал автономные комбинированные цепи, которые выросли ровно из моих лопаток, словно ангельские крылья. Хотя, скорее, я теперь стал похож на энергетическую версию доктора Октупуса из Человека-паука. Немного поэкспериментировал с помощью пробегавшего мимо знакомого игрока, Я понял, что без моего участия цепи действуют, как и щиты хаоса, просто отбивая направленные на меня атаки. Но стоит мне подумать, как они тут же выстреливают вперед, атакуя цель сами и нанося урон плазмой и хаосом. А призвав еще и щиты хаоса вместе с хаоситом, я стал облеплен помощниками буквально со всех сторон. Хорошо здесь не было пинки, ее бы точно удар хватил от зависти. В этот же момент прошло время отката шепота судьбы. И теперь я наконец-то мог узнать, какой именно материал мне потребуется, чтобы создать пятый меч. Хотя, помню совет зомби-фалька, сперва я решил как следует обдумать, правильно ли я поступаю, и нет ли других, более актуальных вопросов на ближайшие 12 часов. В конце концов, у меня есть еще 10 дней на создание меча, а проблем накопилось немало. И еще интересно, ответит ли мне шепот судьбы, что будет, когда я соберу все мечи? Точнее, там же еще шестой этап, куда-то их отнести. А что потом? Сколько всего эмиссаров должны закончить свои квесты, чтобы наступил день Икс? Или для всех срок такой же, как для меня, через 10 дней? Кто успел, тот успел. А ведь были второстепенные вопросы, на которые мне бы тоже хотелось найти ответы. Например, где взять недостающие материалы для создания шести эссенций божественной крови? И смогу ли я с помощью временного сдвига восстановить потерянные при создании этих эссенций уровни. Способность как раз откатилась, и можно было бы избавить от проклятия Корна, Лерту, Амина и Фрама. Тут меня осенило. Кстати, а ведь после использования временного сдвига откатываются все способности, кроме самого временного сдвига. А Значит, откатится и шепот судьбы. Это позволит мне задать сразу два вопроса. Вот только временной сдвиг тратить только на опыт судьбы немного жалко. Ведь он может не только решить исход практически любого боя, но и спасти меня в реале от смертельной раны, при условии, что я останусь в сознании. К сожалению, откат способности в реале и игре был взаимосвязан, в отличие от значения здоровья и маны. Уж не знаю, почему именно так. Возможно, просто процесс полного переноса еще не завершился, и со временем появится полная связь всего, включая инвентарь и предметы. И еще стоит все-таки узнать об эпическом алхимическом реагенте, найденном мной в самом начале игры, который так и не смог идентифицировать Борис. Я уверен практически на все сто процентов, что по всем законам жанра он связан либо с созданием стеклянного меча, либо с эссенцией божественной крови. Иначе его нахождение в Келевре теряет всякий смысл. В итоге, прежде чем делать окончательный выбор, я решил все-таки сбегать в ратушу, разбудить бедалогу Бориса И уточнить, чего нам не хватает для создания эссенции, который временно превратит меня в Бога для создания эссенции, и нет ли продвижения с идентификацией эпического реагента. Парню потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и продрать глаза. Зевал он так широко, будто пытался свернуть себе челюсть. А... Нет, с эпическим алхимическим реагентом новостей нет. Явно с трудом вспомнив, о чем вообще речь, ответил парень. Никто из ремесленников, кому я его показывал, не смог ничего сказать. Но все уверяли, что дело тут не в идентификации. Некоторые реагенты необходимо активировать, чтобы они раскрыли свое название. Требуется произвести какие-то действия, типа капнуть на него кровью или положить в воду. А до этого просто невозможно понять, что это такое. «Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», — пробормотал я. Да, кажется, вопрос, который я задам шепоту судьбы, сейчас немного изменился. Теперь нужно узнать, как именно активируется этот реагент. А что по ингредиентам для эссенции божественной крови? Продолжил я пытать невыспавшегося бедолагу. Амина сама добыла желудь милорной и перо Феникса. А сердце королевской Виверны я смог выкупить на аукционе. Не хватает только зуба черного дракода. И до сих пор ничего подобного. Продажи даже не появлялась. И где находится этот босс, никто не знает. Вот это проблемка. И еще один вопрос для шепота судьбы. Я решил поделиться с Борисом своими мыслями насчет возможного использования шепота судьбы. Что привело парня в невероятный восторг. Он даже взбодрился. «Серьезно? И ты молчал? Возможность получить ответ на любой вопрос — это же имба!» Не факт, что ответ будет подробным или точным, заметил я. Наверняка есть какие-то подводные камни, типа как с джинами в случае, если желание сформулировано не очень точно. Да пофиг, я подумаю, что можно спросить, чтобы получить максимальную выгоду. Азартом воскликнул он. Конечно, сначала ты узнаешь все, что перечислил, но даже без временного сдвига это все займет три дня. Разберемся с алхимическим реагентом. Ты создашь свой пятый меч, а затем мы узнаем, где искать зуб черного дракона. Поможем Марку найти последний кошмар для завершения его квеста эмиссара. И потом придет время моих вопросов. Договорились? Так мы и так знаем, где находится кошмар Марка. В Аллом Халифате, в который попасть пока что нельзя. Тут я запоздал и вспомнил. Точно! У меня ведь квест с армией империи. «Есть сильное подозрение, что он связан именно с Салом Халифатом. Завтра как раз пойду его сдавать в порткарт. Борис удивленно посмотрел на меня. «Ты и тут успел? А Марк знает? Обрадо его хоть, а то он уже потерял всякую надежду завершить квест». «А мне он об этом не напоминал и даже о помощи не просил, хотя стоило бы. Потому что Марк мне помогал абсолютно всегда». «Пожалуй, нам нужно полететь в Валы и Халифат вместе, если, конечно, я правильно понял смысл полученного мной квеста. Тогда вместе с Серджио и мной у нас будет уже три эмиссара, закончивших свои квесты, и мы поравняемся с Закарелом и его приспешниками. Неизвестно, что будет в Деникс, но чем больше будет наших эмиссаров, тем лучше. Остается только некроматку Эльзу подтянуть, чтобы она стала четвертой». Тем более, что антибиотик активно с ней сейчас общается. Чтобы не ждало нас в Деникс, в такой команде мечты мне точно будет ничего не страшно. В итоге мы все-таки решили сэкономить временной сдвиг и задать только один вопрос о том, что же за эпический алхимический реагент я таскаю с собой с самого начала игры. Борис вернул мне загадочный предмет, и я с интересом рассмотрел его, словно надеясь увидеть что-то новое, чего не замечал раньше. Засохший темно-серый фрукт, покрытый коркой, будто обугленная до черноты картофелина. Отколоть хоть кусочек пальцами не получалось, а использовать оружие не хотелось, чтобы случайно не повредить его. И вот, держа этот фрукт в руках, я спросил у шепота судьбы. Что это за реагент, как его активировать и для чего он нужен? Знаю, я слегка обнаглел, попытавшись объединить три вопроса в один. Возможно, поэтому и не получила от способности никакого отклика. Она попросту не активировалась. Но это уже лучше, чем она бы просто потратилась, не дав ответа. Я хочу узнать все об этом реагенте, чуть изменил я форму вопроса. И снова шепот судьбы не сработал. Похоже, ему требовалась более простая форма вопроса: Как активировать этот реагент, чтобы он раскрыл свои свойства? И, о, чудо! Система наконец-то выдала результат. Чтобы вернуть жизнь в засушенное сердце божественной птицы Городы, нужно капнуть до него крови любой птицы Городы. Озвучив сообщение Борису, я облегченно вздохнула. Слово «божественный» в названии мне очень понравилось. Это сильно повышало вероятность того, что реагент нужен именно для создания стеклянного меча божественной судьбы. Для полной уверенности оставалось задать лишь один вопрос шепоту судьбы. И через 12 часов у меня будет полный рецепт создания пятого меча. Если он включает в себя сердце божественной птицы Горуды, то меч, считай, уже у меня в инвентаре. Кровь Горуды мы сможем добыть, я кину заказ антибиотику. И еще тебе ведь все равно понадобится фульгурит, логично предположил Борис. А значит, придется запастись эликсирами маны и немного поиграть в бога молний. — Статистически, рано или поздно тебе должно повезти. Шанс одна десятая процента — это не так мало, как кажется. Если бы Хаосид не был отозван, он бы сейчас расхохотался. — Я и везение. Мы пересекаемся очень редко. Но в целом Борис был прав. Пока появилось свободное время, мне стоило хотя бы попытаться создать фульгурит. А с учетом того, что меч может получиться далеко не с первого раза, Этого материала мне может потребоваться очень много. И, кстати, очень надеюсь, что сердце птички необходимо в очень маленьких пропорциях, чтобы мне хватило на многократные попытки создания артефакта. В крайнем случае, можешь как следует побесить богиню. Может, она убьет тебя молнией и заодно создаст фульгурит? Съехидничал торговец, увидев на моем лице печать обреченности. Только делай это не в храме, а стоя на земле. «Кстати, храм!» Прежде чем заняться бесконечным швырянием молнии в землю, я решил поранее данному совету Бориса заглянуть в храм богини судьбы. Шутка ли, со времен получения квеста миссара я больше ни разу в нем не был, хотя и Элэни считалась моей покровительницей. Правда, долгое время у меня была слишком низкая репутация из-за попытки раскрыть условия моего квеста в реале. Но сейчас-то она вновь вернулась в статус дружелюбия. Домик камины изменился вместе с городом, став гораздо больше, основательнее и красивее. Теперь это был не деревенский сарайчик, а добротный каменный двухэтажный дом, рядом с которым обнаружилась и небольшая квадратная часовинка из синего кирпича. Словно почувствовав мое приближение, жрица сама вышла из дома мне навстречу. «Фалик!» — она подошла и обняла меня. «Рада, что с тобой все в порядке». «Да что мне сделается?» — смущенно ответил я. У жрицы сейчас был всего лишь четвертый уровень. Похоже, она только начала заново набирать опыт. И, судя по белому халату, преимущественно с помощью работы в алхимической лаборатории. Уверена, ей было очень некомфортно стать настолько слабой и потерять все уровни. Уж мне ли не знать, как это сбивает с толку? Хотя они уже неоднократно обнуляли уровни, а значит, должны были привыкнуть. «Извини, но с эликсирами в ближайшее время я помочь не смогу. Сперва нужно немного восстановиться. Да я просто хотел посетить храмы». Амина улыбнулась. «Созрел таки поговорить со своей покровительницей?» «А с ней можно поговорить?» «Конечно можно, и даже нужно. И она обязательно тебя выслушает». Тут я почувствовал подвох. «Но это будет не диалог, я правильно понимаю?» «Хм, кто знает». «Пойдем, я проведу тебя в храм и объясню, что делать. Ты же помнишь, что богиня принимает в дар Я судорожно начал вспоминать. «Ну, вроде бы предметы, несущие отпечаток необычных судьбы. Ты прав. Подготовил что-нибудь?» Заглянув в инвентарь, я увидел сразу несколько подходящих предметов. Так и не пригодившийся мне рабочий молот Ротвальда, синие банданы Гаруны, сфера холода, подаренный вартом механический паук. Молод, я бы хотел подарить корну, он, как кузнец, должен оценить инструмент с такой историей. Сфера холода слишком ценна для меня, а у паука Варта особой истории нет, так что оставалась лишь повязка Гаруны. Подготовил, кивнул я. Часовинка была такой маленькой, что я даже не уверен, что мы с Аминой могли бы нормально разместиться внутри. Двери деревянная, простая, покрашенная в синий цвет, как и кирпич с квадратными стеклянными окошками а над ней надпись «Если ты здесь, значит, это судьба». На мой взгляд, звучало как-то простенько. Но кто я такой, чтобы критиковать богиню, пусть и виртуальную? А вот внутри часовинка оказалась гораздо больше, чем снаружи, пожалуй, раз в пятьдесят. Сделав шаг, я оказался в огромном зале с высоченными потолками, стенами из белого камня, необъятными колоннами, фонтанами и блистающими всеми цветами радуги мозаиками на потолке. По классике, в середине зала находился алтарь. «Клади свою вещь сюда», — велела Амина. Я послушно положил бандану на алтаре. «А теперь говори с богиней. Расскажи, что тебя волнует, за кого ты переживаешь, какие у тебя есть вопросы. Ни о чем не проси и не спрашивай. Эления сама решит, что тебе нужно делать в данный момент, и пошлет знак». Я скептически посмотрел на Амину. «Прямо при тебе?» «Хм, стесняшка!» — хмыкнула жрица. «Никто не требует от тебя говорить слух. Просто сядь на колени перед алтарем и мысленно пообщайся с богиней. Она услышит и поймет. Я, как не самый верующий человек на свете, был довольно далек от храмов и молитв. Но тут вроде бы речь шла не о вере с большой буквы, ведь виртуальные боги действительно существовали и вполне могли слышать мои мысленные молитвы» обращенные к ним благодаря подключенному к моей голове интерфейсу. И именно этот факт меня и смущал, и в некотором роде даже пугало. Опустившись на колени, я задумался. О чем можно говорить с виртуальной богиней, которая и так наверняка отлично знает обо всем, что со мной происходит? Если еще и о помощи нельзя просить, то какой вообще смысл этого общения? Пол под моими коленями слегка затрясся. «Словно от легкого землетрясения». Mm -hmm, «Понял, общаться так общаться». «Тем более я знаю, что боги Высшего Эшелона сильно ограничены правилами. Может, там даже есть правила, запрещающие убивать молниями особо неугодных последователей? Ей же? Хотя богиня уже дважды била молнии в землю рядом со мной, случайно или специально создавая следки фульгурита. Хотя о чем я? Конечно же, она делала это специально». Это боги с греческой мифологии могли быть спонтанными и подверженными эмоциям. А ИИ себе такого не позволит. Так ведь богиня Леня? Разумеется, никакого ответа и не получил. В этом плане даже с Ехидом Хатем общаться было гораздо проще. Там хотя бы был диалог. Как там этот коротышка, интересно? Неужели я правда погиб из-за своих выверотов с днем с рука? Не хотелось бы, ведь он старался помочь мне ради выполнения квеста богини. Должна же она была как-то защитить своего помощника. Если бы мог, поставил бы свечку за его здоровье. Но свечек в храме богини судьбы почему-то не было. А ведь я даже готов был простить Хатею раскрытие моих секретов духа охоты и лишь на Закэриеллу, ведь он делал это только для того, чтобы я не отвлекался от квеста богини. А, опять меня куда-то не туда занесло. Значит, нужно рассказать о том, что меня волнует? М -м -м, а волнует меня многое. Возможно, моя зомби-копия, воспоминаний, которые я получил, была права, и именно эмоции и переживания мешают мне действовать более уверенно и концентрироваться на результате. Я переживаю за друзей и родителей, которым может навредить больную на всю голову Закариал или владеющий всеми ресурсами Русвертеха психованный бета-тестер. Папаша Ротшильд постоянно успокаивает меня, заверяя, что родители кайфуют в пятизвездочном отеле, а у меня до сих пор даже не было времени с ними созвониться. Я хочу помочь и своим виртуальным друзьям избавиться от проклятия и как можно быстрее создать пятый меч, чтобы вся эта чехарда с квестом закончилась. И в то же время не хочу, чтобы это заканчивалось. Не знаю, нормально это или нет, но мне нравится все, что сейчас происходит. Конечно, хотелось бы избежать вечной гонки со временем, но все эти поиски и битвы в Арктании... Я от них по-настоящему кайхую. Наверное, это плохо? Хоть Амина и говорила не задавать богине вопросов, получилось так, что я только это и делал. В любом случае, никаких ответов я не получил. Но после мысленного монолога, обращенного к богине, мне почему-то стало значительно легче. Я даже не заметил, в какой момент с алтаря пропала синяя бандана, но внутри возникло точное понимание, что мое подношение принято. «Богиня тебя выслушала», — уверенно сказала Амина, терпеливо ожидавшая меня возле одной из колонны. Судьба будет к тебе благосклонна. ну-ну, скептически хмыкнул я. Даже бафов никаких не получил. Где благословение для эмиссара? Так и будет, вот увидишь. Улыбнулась жрица и подтолкнула меня к двери. Пойдем. И вот, выйдя из храма, я практически нос к носу столкнулся с Серджо. Уж кого я точно не ожидал здесь увидеть, так это нашего эльфийского принца, одного и без охраны. «Вот ты где!» Умудрившись в такую короткую фразу, вложить просто тонну недовольства, воскликнул он. «Выполнил свой квест!» Я по инерции кивнул. А? Ага. Значит, теперь у тебя есть время помочь мне решить проблему, которую ты же самый создал!» Нагло заявил он и схватил меня за руку. «Пойдем!» «Да я и не против!» — устало вздохнул я. Да я только немного выдохну. Побью молниями в землю несколько часов, или как повезет, и потом. Издеваешься? Подозрительно спросил целитель, силой сжав мою руку. Нашел чем пугать, у меня стальное рукопожатие второго уровня. А, твою мать! рыкнул он, ощутив всю силу моих пальцев. Какой-то целитель сегодня особенно нервный, даже сильнее, чем обычно. Поэтому мне пришлось объяснить Серджу, зачем я буду бить молниями в землю но его эта причина нисколько не удовлетворила. «Этим ты можешь заняться и потом. Магистр Эльфур ночью совершил налет на замок и украл мою ареалу». «Опять?» — невольно вырвалось у меня. «Что-то ее слишком часто крадут». «Мне показалось, что Серджио сейчас мне вдарит, но он каким-то чудом сдержался. Хотя я бы даже не обиделся, шутка была так себе, тем более что в прошлый раз принцессу случайно украл именно я». «Не смешно», — процедил эльф. «Мне нужен ты и твой летающий маунт», — антибиотик говорил, что ты получил дракона. «А как это связано с магистром Эльфурума?» «Этот урод прилетел на огромном черном драконе, спалил пол замка и скрылся высоко в горах на границе с Империей. Ты ведь тоже теперь обладаешь драконом, а значит, можешь помочь в его поисках». «Как ты сказал, он был на черном драконе?» Ошарашенно переспросил я. «Ну да, огромная такая махина!» «Зубастая?» Эльф посмотрел на меня, как на идиота. Э, ну да». «А, это хорошо!» Довольно ухмыльнулся я и бросил благодарный взгляд на храм богини судьбы. Неужели Амина была права, и я только что получил свой знак в виде очень недовольного эльфа? Значит, пришло время отдать ему долг и заполучить зуб черного дракона для создания эссенции божественной крови.